Глава 19. Завершив переговоры с нечто, что лежало в стеклянном сосуде, подготовился к прыжку в избранное место. Предстоят переговоры с другим нечто, оживленным энтом. Использую свиток телепорта, приемных камней на месте назначения не обозначено. Ого, ничего себе деревца. На глаз высоту точно не определить, но я бы дал около 150 метров. Крученый ствол с несколькими явно выраженными большими корнями возносил свои раскидистые ветви с золотистой листвой высоко в небо. Меллорн гордо стоял на небольшой поляне посреди окружающих его кустарников, еле-еле достигавших середины его ствола. Призвал черныша, скомандовал «Ищи, пусть пробежится кругом, посмотрит опасных животин». Мой собакин нарезал несколько расходящихся кругов. Никого не обнаружив, значит, можно подходить ближе. А он пусть продолжит обеспечивать мою безопасность. Ну что, момент истины. Смогу уговорить Энто И вообще, позволит ли система? Дух леса в королевский милорн. Тот подсвечивается фиолетовым на карте. Здравствуй, страж. Здравствуй, странный мягкотелый. Прости меня за поспешность. Я бы мог долго говорить о пустяках, подбираясь к главному. Но мы с тобой ограничены во времени. Через десять минут дух леса покинет тебя. И ты опять станешь хоть и редким, но все же обычным деревом. Энт ничего не говорит, поэтому продолжаю. Предлагаю стать хранителем этого леса и принять покровительство над родом лунных эльфов. На пять минут повисла тишина. Лишь движения, не характерные для деревьев, говорили о том, что Страш не уснул, а просто размышляет. Хотел уже поторопить его, времени в обрез. — Хорошо, мягкотел. я согласен. Ты готов провести ритуал? — Видишь ли, здесь небольшая проблема, я не знаю процессов точности, и вполне возможно, будет немного больно. — Ты «Очень странный, мягкотелый», будто сам не знаю об этом. «Но я согласен». «Тогда подними меня повыше, я должен вживить в тебя сердце». Ветви передают меня, как эстафетную палочку. Я зажмурил глаза, чтобы не замутило от резких движений и не видеть высоты, на которую Энт меня поднял. Движения закончились. Открываю глаза, не смотря вниз, иначе будет очень страшно. Тем более, мои ноги болтаются в пустоте, Энд держит за туловище. А сейчас будет очень страшно. Он от боли может либо сдавить меня, либо выронить, разжав хватку. Приготовься, может быть больно, не урони меня. Я постараюсь. Двум смертям не бывать, поговорка не для этого мира. Время действительно поджимает, пора. Шпагу в руки, резким движением втыкаю в ствол по гарду и двумя руками продвигаю клинок внутри него, пытаясь вырезать конус. К удивлению, это сразу получается. «Держи!» – мысленно кричу Энту, который дернулся от моего оперативного вмешательства. Вставляю в получившуюся выемку сердце, отсекаю верхушку вырезанного конуса, чтобы осталось место для нового органа. И с помощью Стража Леса вставляю обратно на место. Высшее исцеление. И делаю ему внутривенную инъекцию на 2 миллиона маны из накопителя стилета. Что можно сделать еще? И правильно ли мои действия? с. Ну что, Энд, операция удалась, как себя чувствуешь? Он также быстро передает мою тушку вниз по своим ветвям. Пара секунд тишины. Затем по стволу начинает пробегать дрожь. От верхушки до корней и обратно. Его корни начинают вырываться из земли. Быстренько отбегая подальше. Он встает, делает несколько неуверенных шагов. Получилось, бывший хозяин. Необыкновенная мощь. Мое предназначение сбылось. Благодарю. Сердце взяло контроль над новорожденным хранителем. «Прошу, никуда не уходи. Завтра я приведу всех глав дома рода лунных эльфов, и мне потребуется твоя помощь». «Хорошо, друг. Я буду ждать». Я исследовала кругу на предмет места для проведения собрания. Самое лучшее – под кроной нового хранителя. Да и безопаснее здесь будет для меня. Пора возвращаться в Новосибирск. В ночь опять данжи. Следующим днем объявил перерыв в фарме. Необходимо посетить собрание ядовитых паучих. Готов? Вроде бы. Лучше все равно не подготовиться. Химией и бафами накачался по уши. На всякий случай, вдруг сразу убивать начнут. Эликсиры семичхо семичхона готови. Проклятый свиток темной стрелы в слоте на перевязи. Да, пришлось целый день посидеть над сводом законом эльфа -дроу. чтобы иметь понятие о правилах собрания и его регламенте. Две минуты до начала. Нормально, не опоздал. Но все остальные уже должны быть в сборе, Активирую свиток индивидуального телепорта. Недовольная мысль сонной жабы внутри меня. Как много добра на этих лопоухих переводим без всякого профита. И передо мной открывается немая финальная сцена из Гоголевского ревизора. Не ждали-с законного, демократически избранного князя? На уютной лесной полянке по кругу расположено семь сидений. Шесть заняты главами домов. За их спинами, чуть сбоку, стоят помощницы. Чуть выше, чем все остальные, и гораздо богаче украшенная, стоит седьмое, княжеское. Около него никого. Там, по идее, должны стоять два моих помощника, доверенных лица. Чаще всего это Экейри, которыми я назначил Светлану и Дмитрием. Но им тут... По понятным причинам делать нечего. Не торопясь, но и не задерживаясь, прохожу к своему месту. Хорошо, что никто не пытался занять его. Было бы проблематично освободить. Чинно примащиваю свою задницу на цельнодеревянный трон. Ух ты, оно живое. Это специальное, магически выведенное дерево. С некоторым трепетом провожу руками по подлокотникам. Оно, по-моему, ластится и подстраивается под мою фигуру. Пряча две ветки, которые, как копья, готовились проткнуть неизвестного проходимца, самовольно занявшего трон, сработала система опознавания по амулету? Пока возился с троном, моя самая главная противница, доставшаяся по наследству от Эльвину Лиены, хранительница порядка рода, глава дома сестринства пустоты, на вид далеко не юная Альва, Зар Анна Хун Рет, отмерла и с вызовом спрашивает. Та ты такой? Маленький наглый человечишка?» Отвечаю на Квендерине, чем привожу всех присутствующих в небольшой затык. Не часто он используется в настоящее время. «Я твой князь. Глава одного из домов моего рода». Выставляю на обозрение княжеский медальон леса. Заодно слегка морально опуская ее перед присутствующими. «Или ты хочешь подвергнуть это сомнению?» Продолжаю, сознательно провоцируя вызов на схватку. «Живой она мне абсолютно точно не нужна». «Она торопится, хватаясь за этот шанс, ведь кто первый бросил вызов княгине, то есть князю, тот и в дамках, в случае победы в битве». «Не знаю, как тебе достался этот медальон, но он явно не для тебя, круглоухий». «Типа оскорбила меня, и я должен вызвать ее на схватку на условиях, выдвинутых ею?» «Не тут-то было. Тебя не слышно, как будто гном что-то пропищал из своей норы». Ты что-то сказала? Лопоухий навоз для земляных червей Тройное оскорбление Альвы Ей не остается ничего другого, как бросить мне вызов. Теперь уже я, как вызываемый, ставлю условия. Через 30 минут по этим координатам Без петов, Холодное оружие и магия. Боюсь, в роду будет новая хранительница порядка, хотя. Прочитав настоящее название ее должности Хранитель порядка родом, написанного в мужском роде. Подумал, что я вполне могу совмещать две должности, не сильно хлопотно. Или даже три, можно добавить казначея. О, главнокомандующего забыл. «Почему не здесь?» – недовольна Зар Анна. «Потому что это мои условия, как вызываемого на схватку. Предлагаю всем присутствующим пройти в портал, для беспрепятственного наблюдения за ней. Самовольно перенести место собрания я не мог, а вот таким». Кривым способом можно. А еще князю можно лично обратиться к хранителю с предложением принять покровительство над родом. Правда, в присутствии всех глав домов, которые могут единогласным решением отменить его. А согласие у них не получится. Все-таки получить своего хранителя – это вам не шутки. Многие этого хотят. Хранитель! Торжественно начинаю я, как только портал перенес на лужайку последних участниц собрания. Я, настоящий князь рода лунных эльфов, как написано, так и говорю. В личном присутствии глав всех домов предлагаю принять наш род под твое покровительство, чтобы вместе... Дерево не дало мне договорить. Вы предатели, убийцы. От мощи его мыслеслов меня корежит. А альвачек буквально валит на землю корни торопливо вылезают из земли он опасно раскачивает своим высоченным стволом в ярости надвигаясь на беспомощных сейчас глав домов и крича я убью вас всех. какого хрена стоять что ты творишь мягкое тело Не вмешивайся в сугубо наши дела. Это и мои дела, я их князь. Они убили мое предыдущее воплощение. Вырезали сердце и сделали меня маулины. То есть бесправным, фактически рабом. Пользуюсь подсказкой своего внутреннего словаря-переводчика. «Я понимаю твою злость, но сейчас я отвечаю за них. Ты сказал, между нами никогда не встанет огонь. Если не остановишься, ты причинишь вред лично мне, как их князю, и таким образом нарушишь свое слово». Хранитель закачался на месте, в явном раздумье, как быть дальше, нарушить слово и дать выход своей злобе, или же сохранить честь. «Хранитель!» «Ты удовлетворишь чувство мести одной жертвой?» Приходит мне правильная мысль. О себе любимом забывать нельзя. Искренне надеюсь, что наш разговор другие Альвы не слышат. «Одной... может быть...» «Хорошо. Тогда выключай свою давилку на мозги. Пусть очухиваются». «Да уж. Состояние у красавец, честно сказать, аховое». как будто во время жестокого похмелья покрутили на центрифуге для космонавтов. Ну что ж, тем лучше для меня. Главы домов, мне удалось уговорить хранителя не трогать вас и ваших родных. Неуверенные ростки радости на их лицах. Но в обмен они потребовали жизнь одной из вас. Страх, ужас, отчаяние, беспомощность среди бесчувственных альф. Он выбрал Зар Анну Хунрет. Множественный выдох облегчения и смертельная бледность жертвы. Обращаюсь к тебе, хранитель порядка. Готова ли ты ценой своей жизни спасти весь род? Ловушка хоть и простенькая, но в случае отказа никакого уважения у нее не останется. Она обжигает ненавидящим взглядом. В ответ я криво ухмыляюсь. После с улыбкой обводит глазами всех своих подруг, понимая, что даже в случае формального отказа они ее не отпустят. Тут каждый за себя. «Будь ты проклят, князь!» — издевательски произносит она, смирившись с участью. «Итак, Хранитель, мы согласны на твои условия. Принимаешь наш род под покровительство?» «Да... Принимаю...» «Внимание! У рода лунных эльфов появился Хранитель. Ваша репутация у рода лунных эльфов повышается. Текущее значение...» При вознесении Зар Анна закричала. Ее ноги опутались корнями. Затем крик перешел в вой. Из ее тела начало прорастать дерево, спарывая кожу ветками. Душераздирающие вопли закончились, когда растущая верхушка продырявила голову альвы. Мы все в оцепенении смотрели на эту жуткую казнь. Прошло минуты полторы, но от вида по телу бежали мурашки. Кто прописывал подобную сцену? Не скрытый садист случаем. Тфу мля, у нее же колечко с телепортом должно быть. Подхожу вплотную, склоняю голову. А тебе когда-нибудь сложат легенду. А сам незаметно перекидываю весь выпавший из нее лут себе в заплечный мешок. Отдав дань памяти, поворачиваюсь к оставшимся. Собрание еще не закончено. Прошу присаживаться, на повестке несколько важных вопросов. Главы домов немного очумело рассаживаются в круг прямо на траву. За их спинами тенями присаживаются их помощницы. Бывшая помощница Зар Анны, Сулдае Хунред, Хун Рет, в переводе «Чарующая фея», вся в смятении, не зная, куда себя деть, стараясь слиться с травой. Лишь я остаюсь стоять. Мне так удобнее. И добавляют чуточку доминации. Начну с меньшего. В связи с кончиной по воле хранителя главы дома сестринства пустоты, объявляю этот дом под своим прямым и непосредственным управлением. На время своего отсутствия назначаю Сул хунред Хун своей ветвью в этом доме. Как говорится, один дом хорошо, а два лучше. Фея наверняка стала самой высокоуровневой в своем доме, и чтобы сразу пресечь ее попытки на получение титула главы дома, сделаю своим замом. Прошу голосовать. Кто против? Никого? Утверждено единогласно. Если бы я спросил, кто за, никто бы не поддержал. Так что приходится немного жульничать. Зато теперь они не смогут скинуть меня с поста князя своим общим решением, так как одного главы дома нет, и его нельзя выбрать. Первый этап прокатил. Переходим ко второму, в успехе которого не уверен. С этого дня прежние законы в отношении вопросов высшей власти в роду и княжения теряют силу. Князь приобретает всю полноту власти и может единолично распоряжаться как всем имуществом, так и воинами. Ого! Как скинулись при этих словах. Никто не хочет терять не толики своей власти. Хранитель, прошу, сделай два шага вперед. Срочно! Тяжелая поступь тяжелой артиллерии разом остудила порыв альвачек драться за свои исконные привилегии. Они опасливо оглянулись и ненароком кинули взор на недавно выросшее из зар Анны дерево. Таким образом, князь сочетает в себе должности хранителя порядка, казначея, главнокомандующего, верховного судьи и становится законодателем. Голосуем. Прошу поднять руку тех, что за это решение. Поднимаю первым. солдая. ты голосуешь от имени своего дома? Надеюсь, ты за? Она вздрагивает и неуверенно тянет руку вверх. Поочередно продавливаю это решение у глав всех домов. Не первым соглашаться легче, как бы меньше ответственности. Да и с листвы Миллорна и поскрипывание его ветвей на ветру настраивает на нужный лад. Нормально, все за. Против и воздержавшихся нет. Соглашение по принятым вопросам подписываем. Передаю чарующей фее заранее подготовленный и написанный вариант. Не верить же им на слово. Пергамент делает круг и возвращается ко мне. Могу поздравить себя, вызов выполнен. Далее, чтобы подсластить им пилюлю, провел назначение на должности казначея командующего судьи на время моего отсутствия. А вместо хранителя порядка ввел должность посла, чтобы можно было ее посылать. От каждого дома мне выделяют воинов и воительниц для создания гвардии общим числом в 200 ушей. Вот такой у них странный учет. Немного, но с населением в моем роду, уже моем. Вообще не густо, если не сказать хуже, 1348, то есть уже 47, альвов обоих полов и всех возрастов. При этом крайне мало детей и подростков. Знаменитая эльфийская плодовитость. Кстати, чтобы не заморачиваться со своим домом. Сул Дай Хун рет, назначаю тебя своей ветвью в доме детей ночи. Достойно неси это почетное звание. Ага, и избавь меня от геморроя. И напоследок, подданные мои, пусть привыкают к такому обращению. Хочу подарить нашему роду это прекрасное место для роста, приумножения и процветания. Здесь теплый климат и благодатная природа. Поэтому приказываю всем собраться в местечке Изумрудный мыс. Оттуда я по очереди заберу всех телепортом, чтобы не пришлось идти пешком через безводные степи и перебираться через холодные горы. Там есть приемный камень, не придется тратить свитки телепортации. С помощью медальона перекину их за 7 переходов. Правда, времени уйдет на это. 14 дней на 7 раз. Стоп. Теперь же можно заряжать медальон от хранителя. Всего за час. Другое дело. За день управлюсь. Ёлки. Надо будет мой живой трон вытаскивать. Так. Надиктовать фее список заданий. Чтоб, если забуду, было кого хорошенько вздрючить за это. Объявляю собрание закрытым. Следующее будет созвано по моему приказу.